Глава 9. Отец. Стоило Гидре испустить последний предсмертный вздох, кристальная тюрьма распалась. Зенит была жива, хотя она была без сознания, она дышала. Повсюду вокруг были разбросаны большие осколки магического кристалла и магические камни. Бывшие еще недавно защитные чешуи Гидры. А в глубине зала лежала целая куча разнообразных магических предметов. Если продать все это, можно заработать целое состояние. Но никто не кинулся с ликованием подбирать все это. Я сам был удивлен, как равнодушно и механически я все делаю. У меня было сюрреалистическое ощущение, будто я нахожусь во сне. Я отвечал, если меня о чем-то спрашивали, но в мыслях была абсолютная пустота. Казалось, это кто-то другой отвечает вместо меня. Я кремировал тело Пола прямо на месте. Я бы хотел забрать тело с собой и доставить его домой, но, похоже, существовали определенные правила, как поступать с телами погибших в подземелье. Так что я просто сделал так, как мне сказали. После него, как его наследие, осталось всего три вещи. Его металлический нагрудник, его короткий меч, который становится тем острее, чем крепче противник, и, наконец, любимый меч Пола, который он всегда носил с собой. Под воздействием моей огненной магии полгудовения ока превратился в кучу обугленных костей и пепла. Эленали сказала, что если зарыть его, даже в таком состоянии есть шанс, что он превратится в нежить, в скелета, и я согласился. Так что я измельчил кости, которые собирался взять с собой. Затем я сотворил из земли небольшую урну и сложил туда эти измельченные останки пола. Я чувствую что-то странное, в моей груди все сжалось, и я никак не могу понять, что же это за чувство. Возвращаемся. По дороге назад я был просто бесполезен. Мои обычно уверенные шаги были неустойчивы, меня шатало. Хотя, если проявлялись враги, я уничтожал их магией не будь рядом Рокси. Я наверняка наступил в ловушку телепорт. Но даже когда я совершал ошибки, никто не ругал меня. Не Линалис, не Рокси, не Талхот, не ни Гису. Никто ничего не сказал. Не было даже слов утешения, у них просто не было слов. Мы выбрались из подземелья на третий день. Все это время все по очереди несли зенит. Даже в моменты самых напряженных боев зенит не просыпалась. Хотя это и беспокоит меня, раз уж она дышит, я по крайней мере уверен, что она жива. Я даже не помню, что мы рассказали тем трейдам, что ждали нас в городе. Конечно, Элена Лисыгису подробно все объяснили, я же ничего не смог сказать. Что я вообще мог сказать? Ничего. Шера разрыдалась, а Вера в шоке упала на колени. Даже видя подобное, я ничего не сказал. Реакция Лили была другой, у нее всегда такое невозмутимое лицо. Но даже скрывая свои собственные чувства за этой маской, она смотрела на меня, подошла и крепко обняла. Эти объятия сказали мне больше, чем любые слова. Тебе пришлось тяжело. Спасибо тебе за все твои усилия. Можешь оставить остальное мне. Пожалуйста, отдохни немного. Мне, ощущавшему сейчас лишь пустоту, стоило немалых усилий, чтобы просто кивнуть. Вернувшись в гостиницу, я содрал с себя мантию. В районе плеча она была сильно разорвана, надо бы зашить. С этими мыслями я отбросил мантию в угол комнаты, аквахиртию, сумку со снаряжением, я кинул туда же, на мантию и мешком рухнул на кровать. Той ночью мне приснился сон, в том сне я выглядел так же, как и раньше, неопрятный, безвольный и толстым. Однако хитогами тут не было, как и вообще той белой комнаты. Это было просто воспоминание из моей прошлой жизни, все верно, просто сон о прошлой жизни. Я не помню точно, когда именно это было, но я вспомнил сцену из того времени. Это была моя прошлая жизнь, мой дом, комната, в которой я жил. А затем сон перешел к разговору моих родителей в гостиной. Поскольку это был просто сон, я не слышал их голосов. Однако, как ни странно, я прекрасно понимал, что они говорят обо мне. Думаю, родители в то время действительно волновались обо мне, а я даже не знаю, из-за чего они умерли. Они оба умерли одновременно. Так что не похоже, что речь о болезни, аварии или, может, самоубийстве. Прямо перед смертью интересно, что же они думали обо мне. Как я сам могу думать о себе иначе, как о наглом безработном, сидящем на шее у родителей? Наверняка они чувствовали раздражения, а может думали о том, каким же я жалким стал. Но честно говоря, я не знаю, я только изредка общался с матерью. Отец же вовсе перестал со мной разговаривать, устав возиться со мной. Думали ли они вообще обо мне перед смертью, хотя бы немного? А я? Я даже не пришел на их похороны. О чем я вообще думал? Почему? Почему я даже на похороны не пошел? Мне было страшно. Даже если это были похороны родителей, я просто не мог стоять под всем этим взглядом. глядами и горевать о них, остальные бы смотрели с презрением, осуждением и враждебностью на такого паршивого сына. Конечно, это не все, я вовсе не такой уж хороший человек. На самом деле, в тот момент я вообще не думал, что смерть родителей – это какое-то печальное событие. Я не считал это горем, потому что не думал, что родители вообще любили меня. Чувство – это плохо, как я теперь буду жить – было куда сильнее, чем горечь о смерти родителей. Я не могу отрицать этого. Я не собираюсь оправдываться просто так, оно и было. Оказавшись между молотом и наковальней, я потерял последнее своё пристанище и был без всякой подготовки брошен в океан жесток реальности. Каждый хотел бы раз или два сбежать от этого мира, хотя и сожалея об этом, меня сложно винить. Но по крайней мере, я должен был пойти на похороны. Я просто не могу понять, о чём же я думал в то время. Я должен был хотя бы последний раз увидеть лица своих родителей. Я должен был коснуться их останков. Что было написано на лице Пола в его последние мгновения, он не улыбается. Он не выглядел удовлетворенным, однако на его лице считалось явное облегчение. О чем он хотел сказать перед смертью? Какие лица были у моих прошлых родителей, когда они умерли? Почему? Почему я не пошел увидеть их? О, как же сильно мне хочется вернуться и увидеться с ними в последний раз. На следующий день. Пробуждение было ужасным. Пустота внутри и нежелание ничего делать охватили меня целиком. И все же кое-как мне удалось справиться с этим и встать. Я отправился в соседнюю комнату к Лилии Зенит. Увидев меня, Лилия посмотрела на меня с удивлением. «Рудеус сама, вы хорошо себя чувствуете?» «Более-менее. Разве не будет проблемой, если я продолжу отдыхать?» «Все хорошо. Даже если вам, Рудеус сама, понадобится отдохнуть подольше, никто не станет возражать». Возможно, стоило последовать совету Лили, вернуться в спальню и попробовать ещё отдохнуть. Однако меня охватило беспокойное чувство, что если я срочно чем-то не займусь, то просто сойду с ума. Мне необходимо двигаться. Прошу, позвольте мне остаться здесь. Ну хорошо, пожалуйста, садись. В конце концов я решил проверить состояние Зэньт вместе с Лилией. Какой день Зэньт уже спит вот так? 3 дня в лабиринте, 1 день в лопании, так что уже четвёртый день, и она ещё не проснулась. Неважно, как долго я смотрю на неё, кажется, она просто спит. Хотя она и проспала уже много дней, я не чувствую, что она истощена. Скорее, у неё очень даже здоровый вид. Именно так и выглядела Зэньт в моих воспоминаниях. Ну, может, лишь стала чуть-чуть старше. Её щёки и руки тёплые на ощупь, а когда я приблизил ухо к губам, я почувствовал и услышал дыхание. Просто она ещё не проснулась. Может быть, на это понадобится ещё некоторое время, но если она так и останется в этом состоянии, разве она не ослабнет и не умрёт? Я сразу подумал о чём-то подобном, однако не стал говорить этого вслух. Есть вещи, которые говорить можно, а есть те, которые явно не стоит. Лилия и я вместе тихо наблюдали за Зэнит, иногда приходили поговорить с Верой или Шера, но о чём именно они говорили, я не запомнил. Я поел вместе с Лилией. Я не испытывал особого голода, и еда просто встала мне поперёк горла. Когда я попробовала запить ее водой, меня чуть было не вырвало. До самого полудня в состоянии зенит не было никаких изменений. А потом мы с Лилией увидели, как зенит медленно приподняла веки и негромко простонала. В тот момент в комнате были Лилия, Вера и я. Вера тут же бросилась звать остальных. Я же внимательно наблюдал, как моя мать пытается подняться. Обычно, когда кто-то проспит несколько дней, потом тяжело даже есть. Однако зенит села самостоятельно, лишь с небольшой помощью Лилии. «С пробуждением, госпожа!» С улыбкой заговорила «Зенит Лилия». Зенит, поднявшись, посмотрела на Лилию странным, замутненным взглядом. «Ммм?» – раздался голос Зенит. «Такой знакомый мне голос. Если подумать, этот голос был первым, что я услышал, родившись в этом мире. Голос, слушая который чувствуешь настоящее душевное спокойствие. Я почувствовал облегчение. Пол погиб, но человек, которого он так отчаянно пытался спасти, жив. Она жива и в безопасности. Мы выполнили последнюю волю Пола». Когда она узнает, что пол умер, за ней будет горевать. Скорее всего, она будет плакать, но по крайней мере, за ней сможет разделить это горе на троих: со мной, и Лили и мама. Нет, сейчас не лучшее время рассказывать об этом. Когда она немного придёт в себя, она сможет успокоиться лучше понеслучившееся. Так будет лучше всего. Лучше всего рассказать обо всём, не спеша и по порядку. Не думаю, что будет разумно внезапно сталкивать её с суровой реальностью. Разве первая встреча с Зенем за столь долгое время не должна стать приятным событием? Взгляд Зенит был полон недоумения, она оттолкнула меня, она забыла меня. Ничего не поделаешь, это то же самое, что и с Рокси. Поскольку прошло много времени, я сильно изменился. Может, это и потрясло меня, но впоследствии это станет просто забавной семейной историей. Госпожа, это Рудеус, прошло уже почти 10 лет с тех пор, как вы виделись с ним в последний раз. Зенит рассеянно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Лилию. В глазах моей матери отразилось ее лицо. Взгляд Зенит снова стал растерянным, глаза Лилии широко распахнулись. Что-то странное тут происходит, определенно странное. Слишком уж безэмоциональный вид у Зенит. Это здорово, что после долгого стана она еще владеет своим телом и ей удалось встать. Но, возможно, что-то еще случилось. Она даже не говорит, только стонет. И ее поведение. Казалось, что она не помнит Лилию. Я могу понять, почему она не узнала меня, но почему она не узнает Лилию. Лилия, конечно, тоже стала немного старше, но не настолько, чтобы сильно измениться. Даже ее одежда и прическа остались теми же, что и всегда. Ее голос слаб, глаза затуманены, не может внятно разговаривать, она не узнает нас. «Госпожа, неужели вы?» «Неужели вы?» Смысл этих слов не надо даже объяснять, это же ложь, да? Как она могла утратить разум? Мы с Лилией попытались разговаривать ее. И мы пришли к этому заключению, хотя Зенит и реагирует на наши голоса, однако она не может ответить словами, возможно, она даже не понимает то, что мы ей говорим. «Рудеус сама, госпожа, она потеряла...» Зэнит потеряла всё: воспоминания, знания, опыт, все те вещи, что и формируют личность человека. Она стала инвалидом. Она уже не помнит пола, она не помнит Лилиу или меня. Почему? Как? Из-за чего она стала такой? Она ничего не помнит. Иными словами, она не будет горевать из-за смерти Пола. Мы не сможем разделить эту скорюбь зенит. Теперь это отчетливо понятно. Мое сердце было сломлено. Интересно, сколько уже дней прошло с тех пор? Мое чувство времени притупилось. Я просыпаюсь и снова ложусь. Сплю и снова просыпаюсь. И так повторилось уже множество раз. Когда я сплю, мне снится смерть Пола. Пол сражается с Гидрой. Гидра размахивает об руками шеи. Пол отталкивает меня, чтобы я избежал атаки. А потом Гидра бросается на нас. А Пол на нее. А вот я днём с огнём не успеваю. Пол пинет меня со всей силы отбрасывает прочь. Голова гидры врезается в землю прямо передо мной. А потом я вскакиваю только для того, чтобы понять, что это всё сон и снова падаю на кровать. У меня даже нет сил, чтобы встать. Моих сил хватает лишь на, на горячечные мысли, и все не только о поле. Пол этот парень, он всегда не был образцом для подражания. Он был забоченным данжуаном. «Самовлюбленным позером, он с трудом переносил трудные времена, ища утешение в бутылке. Конечно, как отец он полностью провалился, но я любил его. Но это была другая любовь, любовь к полу была совершенно иным делом». Пол скорее был другом, таким как мнительные родители зовут плохой компанией. Хотя психологически я был старше. Пол куда больше испытал нас в собственной шкуре. Даже учитывая все накопленные мной знания из прошлой жизни, все-таки последние лет 10 я провел не выходя из дома. У Пола было куда больше реального опыта. Но это все не важно. Не важно, какая там была разница в возрасте. Когда я разговаривал с Полом, у меня было чувство, что он такой же парень, как я. Я никогда не видел в нем отца. Даже когда я был ребенком, я никогда о нем так не думал. Но Пол изо всех сил старался воспитывать меня правильно, как своего сына. Сына, который на деле был жалким 30-летним мужиком, который с какой стороны ни взгляни, вел себя странно и вызывающе. Но Пол всегда смотрел на меня, как на члена своей семьи, и никогда со стыдом не отворачивался от меня. Были некоторые моменты, которые выходили за рамки отношений отца и сына, но даже тогда он всегда видел во мне близкого человека. Он ни разу не отнесся ко мне как... какму-то чужаку. До самого конца я оставался для него сыном, и он видел во мне только сына, обладающего необычной силой. Порой мы серьёзно ссорились, но всегда этот парень всегда оставался моим отцом. Хотя много чего случилось, нам многое пришлось пережить, но он всегда оставался мне отцом и защищал меня до самого конца. Как истинный отец, он до конца защищал своего ребёнка и пожертвовал всем, чтобы спасти меня, потому что это абсолютный и естественный поступок для настоящего отца, и из-за этого он погиб. Это странная история. Мне, кто не был ребёнком, пол стал настоящим отцом, пол, у которого было двое настоящих детей, не фальшивок наподобие меня, а настоящих родных ребёнка. В отличие от подделки вроде меня, чья душа была перенесена из другого мира, у него было две послушных очаровательных дочери, Норн и Аиша. Если стоило кого спасать с цены жизни, то это их. И разве у тебя не было двух жён? Зенит, которую ты искал столько лет и наконец-то нашел. И Лилия, которая изо всех сил поддерживала тебя во время этих поисков. Две жены и две дочери. Всего четверо человек. Как ты мог оставить их, Пол? Разве они не самые важные в мире люди для тебя? Но для Пола, возможно, я тоже был один из них. Две жены и две дочери и единственный сын. Все пятеро были одинаково важны для него. Хотя я не считал никогда этого парня отцом, но он обо мне думал совсем иначе. А, дерьмо, ну какого же? Пол, прошу, прошу, прости меня. Сколько раз ты говорил это? Руди, я отношусь к тебе как к мужчине, верно, как к мужчине. Я даже женился, купил дом, принял под опеку сестёр. Я чувствовал, что стал независимым. Я пришёл тебе на помощь, даже сыграл не последнюю роль в группе Следовши подземелья, всё ради того, чтобы доказать свою независимость, что ты думал введя это. И в самом конце всё равно пришёл мне на помощь, даже если ценой стала твоя собственная жизнь. Что ты хотел тогда перед смертью сказать мне? Ну почему? Проклятие, почему? Почему ты все равно бросился защищать меня от того, кто уже стал независимым? Когда я вернусь к Норн и Аише, как я расскажу им тебе? Как я объясню, как же это случилось? И состояние Зенни, что я могу сделать для Нива? Как мне вообще жить дальше и что делать? Можешь ли ты подсказать мне, Пол? О чем ты думал в конце? Дерьмо! Ожидал ли ты, что погибнешь? А, проклятие! Как я мог позволить тебе умереть? Пол, прямо тогда, когда все тревоги были уже почти позади. Если бы ты только остался жив, мы бы вместе смогли бы справиться со всем. Хах, это все бесполезно. Меня переполнял горечь и печаль. Слезы хлынули неудержимо. В жизни, нет, в моей прошлой жизни я не заплакал, даже когда мои мать и отец умерли. Я даже не слишком огорчился. Но когда умер Пол, я заплакал. Это горечь. В это невозможно поверить. Парень, который не должен был исчезнуть, навсегда исчез. Отец. Он был мне отцом. Пусть даже никогда не считал его им, такой же, как и родители из моей предыдущей жизни, он был моим настоящим отцом. Я думаю и думаю, плачу и плачу, я так устал. Я ничего не хочу. Словно в литургии я не выхожу из этой одинокой комнаты. Пусть даже я осознаю, что многое нужно сделать, я просто не могу собраться с силами. Моих сил и желаний не хватает даже на то, чтобы просто выйти из комнаты. Я сплю, просыпаюсь, сижу». Я даже не меняю позы, так и проходят дни. Лилия и Леналис время от времени заходят проверить меня. Они о чем-то со мной разговаривают, но я даже толком не понимаю о чем. Они словно говорят на другом языке, смысл не достигает моего сознания. И даже если бы понимал, вряд ли ответил бы. Мне нечего им сказать. Предположим, что я, например, лучше бы умел обращаться с мечом. Настолько, что даже мог бы сам отрубать голову этой гидре. Погиб бы пол тогда. Мы бы вместе с Полом рубили головы, а потом мы вместе с Рокси прижигали бы раны. Если бы я правда был на это способен, бой прошел бы куда легче, чем на самом деле. Если бы я смог овладеть боевым духом, тогда я просто бы успел вовремя увернуться. Я бы уклонился от атаки Гидры, и Полу бы не пришлось меня защищать. Или если бы я вовремя образумил Пола, и мы бы вернулись в город для подготовки, мы бы не спеша все вместе отработали бы стратегию, придумали бы хороший план, как проще справиться с Гидрой. Не просто сразу импульсивно бросились бы в бой, а составили бы полноценный план. Если бы у нас был бы другой план, или бы мы просто продумали хоть немного лучше. Однако уже слишком поздно. Пол погиб, и я больше уже никогда не увижу лица своего умершего отца. Что бы я там ни придумал сейчас, уже слишком поздно.